четырнадцать гуру и матерь огни йоги и для нас в эти дни праздник особый ведь памятные дни проходят по видимому и невидимому миру оставляя свой неизгладимый след света для нас это явление более реально и видимо чем для вас вы можете чуять, а мы видеть Очень трогательны эти беззвучные, незримые возношения сердец человеческих, устремленные к великому сердцу. Словно светлые ниточки тянутся, неслышно но зримо для нас к твердыне, и там сочетаются в огне возношений. И тогда начинают пылать огонь мира светом незримым перед сердцем того, кто отдал свое сердце за мир и людей. Так эти лучшие дни света, чем служат среди сумерек жизни земной.